Глава 14. Библиотека. Мельников вышел из палатки, подсел к костру, поворошил палочкой угли, закурил. До выхода оставалось немного времени, его ребята еще крепко спали. Пусть отдохнут, сегодня будет непростой день. Полковнику спать не хотелось. Он сидел на ящике, задумчиво глядя в огонь. Он пытался продумать план предстоящей операции, но мысли все время возвращались к крысе. Чертовка. Как есть чертовка? Усмехнулся про себя Мельников. Конечно, эти годы он не обходился совсем без женщин, но это было просто средством для снятия напряжения после выхода наверх отдыхом для тела, но не для души. Несколько патронов, небольшая плата за такой разряд. С рысью все было совсем по-другому. Не он ее выбрал взял, а она его. Это было непривычно и остро. Заворочился и стал выбираться из спальника кобра. Здорово, командир. С добрым утром раздался его хриплый, спросонний голос. «Ребят, бужу!» «Буди!» «Сколько знаю парня, а все равно все удивляюсь!» «Абсолютное чувство времени!» Подумалось мельнику Кобра смачно потянулся, стянул с себя тельник и плеснул из котелка воды на свой мускристый торс. Зашипели папаши в костер брызги, Кобра зачерпнул из бочки еще воды и вылил ее на спящего Стикса. Тот пулей вылетел из спальника и, не понимающий озираясь, схватил автомат. Кобра захохотал. «Коля! Ах ты придурок! Я тебя прирежу сейчас!» Крикнул Стикс, подхватывая тесак и кидая с ним на Кобру. Кобра ловко вернулся и бросился на утек. Стикс матеряет за ним. От шума проснулся Хантер, рывком поднялся, с хрустом потянулся и заорал дурным голосом. «Good morning, вьетнам Good morning, сайгон Заржал над произведенным эффектом, достал из рюкзака сухпайок и потел к мельнику. Стикс, не в кобру, вернулся и уселся на пол. «Не, ну не придурок ли, а? Сколько я теперь буду гребанный спальник сушить?» Миха, поливавший спину гоблина из котелка, ухмыльнулся. «А это тебе от него за вчерашний Кто ему подошву кроссовок кузелином смазал?» Из палатки вышла взгерошная рысь. В мягкой кошачьей походкой подошла к Мельникову и обняла его за шею. «Серега, с добрым утром!» – промрылокла она. Бойцы ошалело смотрели на нее. Полковнику стало немного не по себе, с одной стороны ему хотелось втащить ее снова в палатку, а с другой было стыдно перед ребятами. Девушка отпустила Мельникова и с удовольствием потянулась. выходим через полчаса!» Взглянув мельком часы, уже деловым тоном разнесла она. Идем четвером. «Полковник, кого еще брать двоих, решай сам!» Извини, рысь. Но у нас отработанные пары четвёрки. Дай договор. Оконь. Извини, ты, но командир сегодня. я. Успех операции безопасность. Извини. И за это я тоже отвечаю. Или ты работаешь по моим командам, или разбежались. У ну, неустойку марку Марко, больше оплачивай сам. Ты в библиотеку ходил? Нет. Ну знаешь ли, в другие места, другие есть другие. А библиотека это библиотека ты про звезды слышал кремлевский да слышал только брешет наверное ты вообще где работал ты наверху колхозом катался кремля не видел ты не кипятись и попробуй разок по колхозом сама прокатись сам не кипятись сталкер хренов мальчик девочка бред Увидев, что разговор перешел на личности, мешался Хантер. «Командир, девушка права. Она сегодня тут главная. И мы действительно работаем по периферии. Центр не наша территория. Тут ребята из полиса больше лазают». «И чего этот так из-за этой?» «Совместно проведенная ночь еще не повод для знакомства, как говорится». Подумал Мельников. Правда, признаваться себе в том, что вовсе дело не в этой ночи, он не стал. Ладно, Рейс, как скажешь. В случае чего мы и втроём от кого угодно отмахаемся. Стикс, Кобра, со мной. Хантер, Миха, Гоблин, Тим, в резерве у выхода. Будьте на связи, страхуйте нас. Бурят, Мессер, остаетесь на месте. Понятно. Ну что, вздрогнули? Короче, так. Выходим через переход по лестнице наверх, направо. и Мимо памятника Достоевскому наверх бегом до главного входа. В сторону Кремля не смотреть. Если пробежимся быстро, круговое наблюдение не потребуется. Отходить будем к другому выходу, который в самом здании. Там на Александровский сад спустимся. Смысл в том, чтобы в сторону Кремля не поворачиваться. Усвоили? Мельников подумал, что рысь неплохо справляется с ролью командира. Дала указания довольно кратко и по существу. Может и не зря заказчик выбрал ее. Девчонка не только симпатичная, но и с головой вроде тоже все в порядке. Грохнула за спиной стальная дверь. Четверо сталкеров огляделись по перехода, сжали в руках оружие и изготовились к броску. «Три, два, один, пошли!» – скомандовала рысь. Быстро и бесшумно, несмотря на давящую тяжесть защитных костюмов и бронежилетов, четверка рванулась по лестнице. Пронеслась мимо темная махины великого классика и вихрем, взлетев к дверям библиотеки, остановилась у массивных дверей. Мельников потянул за ручку, дверь с негромким скрипом отворилась. Даму вперед не пропускай, полковник шагнул в сумрак библиотеки. В зеленоватом свете ПНВ внутренние здания казались призрачными. Разросшиеся до впечатляющих размеров комнатные растения, огромная лестница, ведущая вверх, казалась нереальной. Неслышанными шагами рыси-сталкеры стали подниматься по мраморным ступеням. Оказавшись в огромном зале с ящиками каталогов, Мельников выгляделся. Когда-то, еще молодым лейтенантом, он частенько бывал здесь, помогая делать диплом своей тогда еще будущей жене Ольги. Встряхнув головой, чтобы отогнать нужные сейчас воспоминания, полковник взглянул на рыси. Девушка махнула рукой в сторону дверей. Осторожно приоткрыв кобра проскользнул в проем и осмотрелся мельников хотела последовать за ним, но рысь задержала его. «Смотри», – раздался в наушниках ее шепот. Она вытащила нож и острием быстро нацарапала на двери какие-то каракули. «Идем здесь вот так, так и так. Сюда и сюда не суйся указала она на импровизированной схеме. «Усёк!» Мельников кернул. «Странно», — подумал ему «Почему ей было не набросать это перед выходом?» «Одно слово. Баба!» Оказавшись в небольшой круглой комнате, группа нырнула в один из проходов и оказалась в подсобном помещении. Рысь показывала направление дальнейшего движения, а бойцы, осторожно прикрывая ее и друг друга, Все дальше дальше углублялись в недро загадочного старого здания. В разбитых окнах свистел ветер. Сквозняки гоняли по коридорам старые листья и куски каких-то бумаг. Поскрипывал паркет. Было ощущение, что здание в библиотеке живет какой-то своей неведомой жизнью. Спустившись по очередной лестнице, сталкеры оказались в громадном помещении заставленном высокими стеллажами, прикрытыми брезентовыми шторами. Стикс отвернул одной штор и окинул взглядом ряды книг. да бери, не хочу… Кстати, что брать-то бою?» сверил с запиской, которую дала и Марка. Подсвечивая себе фонариком, она стала осматривать стеллажи, ориентируясь по табличкам с кодами. Заказчику нужны книги в определенной тематике. Коды разделов каталога у меня есть. Ага, вот, что-то нашла. Рысь отдернула штору и осветила крышки книг. Давайте вот это, это и это, и вот это тоже. Девушка снороиста отбирала книги, предоставляя мельнику складывать их в рюкзак. Стиксы Кобра страховали их, следя за проходами с обеих сторон. Ладно, пока этого хватит. Рысь передала Мельникову еще столько книг, аккуратно задернула штору и нарисовала на ней маркером какой-то значок. Побродила еще между стеллажами, она нашла следующий интересующий раздел. Полка оказалась довольно высоко, но это не смутило Рысь. Оправдывая свое прозвище, девушка легко подтянулась и кошачьими движениями как будто и не было на ней броника защитного костюма, скарабкалась по стеллажам. Зацепившись за что-то страховочным карабином, она принялась скользить вдоль рядов книг, сбрасывая Мельникову подходящий на ее взгляд тома Полковник мельком смотрел на крышки. Электротехника, а сначала были работы по гидропонике. Интересно, что будет дальше. Дальше были книги по химзащите, тоннелям, гидротехнике и химии. Все, больше, наверное, не допрем на этот раз. Рысь соскользнула с очередного стеллажа. У ног Мельникова стояли четыре здоровенных рюкзака, туго набитых книгами. «Где ты так научилась работать с книгами?» – спросил полковник. «И ориентируешься тут так хорошо?» Практику молодости проходила. Не удаваясь подробности, ответила Рысь. «Пойдем уже». Она вскинула на плечи один из рюкзаков, а Мельников помог ей поправить ремни. Неожиданно где-то недалеко раздалось негромкое сопение. Потом с другой стороны шаги. Шлепающий звук босых ног по гладкому полу. «Черт! Вот и попали!» Не могло все гладко пройти, прошептал Рысь. Как бы в ответ с третьей стороны нанеслось невнятное бормотание. Рюкзаки возьмите. Рысь не хотела оставлять добычу. Бойцы подняли рюкзаки и настороженно, спиной к спине, двинулись к выходу. В дверном проеме промелькнул сгробленный силуэт, следом другой, третий. Вот черт! «Много их!» Шепот Рыся выдавал нервозность. Создания пока не проявляли враждебности, но их вид не предвещал ничего особо хорошего. «Кто это?» Так же шепотом спросил Мельников. «Я их библиотекарями называют Ты не смотри, что они такие невзрачные на вид. Они здоровых мужиков разрывают». «Один раз видел». Рысь передернула сейчас главное тихо надо и медленно пока не начнут нападать а если хоть один дернется стреляйте отходим назад там есть еще один выход проход блокирован доложил Стикс три твари впереди один из библиотекарей пригнулся и изготовился для броска Стикс его опередил влепив пулю из своего бесшумного клаша ему между глаз. Тварь рухнула замертво. Грохот падения кулка раскатился по зданию. Остальные существа перешли в атаку, но узость прохода, в котором крылись люди, мешала им атаковать с нескольких направлений. Рысь первой перескочила через груду корчащихся в огонь существ, раскроила прикладом череп высунувшимся откуда-то библиотекарю и выбежала на лестницу. За ней, скользя в липкой крови, рванулись остальные, на ходу меняя рожки автоматов. Наверху слышали шаги множества ног. Рысь, ускорившись и перепрыгивая через ступеньки, бежала вниз. За ней еле поспевали сталкеры. Вихрем проносясь по коридорам, уже не таясь, они выбежали в знакомый маленький круглый зал. Здесь их поджидал засада, а сзади все ближе и ближе шлёпали босы и Твари бросились в атаку, падали, захлёбываясь своей кровью, сражённые выстрелами в упор, но продолжали рываться вперёд. «Мля, рука!» Кобра выпустил из разводанной руки автомат. Левый выходил из набедренной кворы Стечкина и выстрелом в упор размажил голову ухватившейся за него твари. Выход был уже близко. С дверями зала с каталогом существ уже не было, и последним рывком сталкеры вырвались из смертельной ловушки. Стикс крикнул «Берегите глаза!» и кинул в круглую комнату светошумовую гранату. Раздался истошный вопль ослепленных оглушенных библиотекарей. Быстрое пламя лизнуло створки дверей, и сталкеры, получив фору, рванулись к дверям. Кобра на бегу накладывал себе жгут, Стикс поддерживал друга, а Мельникова рысь прикрывали отход. Оказавшись наружу, как и было условлено, группа двинулась налево, к входу на Александровский сад. Рюкзаки с драгоценными книгами были при них. Задание, как обычно, выполнено успешно. мельников оглянулся на всякий случай чтобы проверить, не преследуют ли их, и тут его глаза зацепились за звезду на Боровицкой башне Кремля. Звезда сияла, переливаясь от ярко-красного к темно-багровому и манила к себе. Мельников забыл обо всем, только бы прикоснуться к этому свету, понять то, что он хочет ему рассказать, что-то очень важное, хорошее. «Доброе!» Удар по голове вернул его к реальности. Из глаз полковника посыпались искры. Рука у рыси была тяжелая, хотя, глянь на девушку, это было трудно предположить. «Тебе что было сказано, а?» Рысь стрясла оторопевшую Мельникова. «А ну, пошел!» Мельников, чувствуя себя последним дураком, поплесся за стиксом и коброй. Рыся гляделась. «Нет, глаз да глаз за ним нужен, как дитя малое!» Девушка подняла взгляд и уставилась на кремлевские звезды. Дьявольский свет отражался в ее глазах и казалось, что они полыхают тем же огнем. Впрочем, в душе ее сейчас тоже ушевало пламя. Рысь резко развернулась и двинулась за замельнику.